Встретились. Прохор обнял сударя, долго тряс руку читы и, заглядывая ему в глаза, спрашивал: Ну как, дорогой, ну как? Эх, ты парень видный. Девки не восемь ру да, Сань? Или неверно я говорю? Старый стал, голова хуже и варит, могу и ошибиться. Прохор был невысок, безлик и казался с первого взгляда серым и словно бы пыльным. Он опирался на палку и шел, медленно приволакивая негнущуюся ногу. Говорил он быстро, без умолку, изредка похохатывая и все время заглядывая в глаза то сударю, то чите. Смотрел как-то по-особому, замирая и напрягшись. Шея у него при этом стягивалась синими веревками жил. — Водку пьете, чертеня-то, спрашивал он. — С девками, небось, балуетесь, а? Я старик, мне-то завидно. Нашли б какую икрали, золотенькие мои, а? Читушка, что ты молчишь? Не нравлюсь я тебе, да? Ты вон какой модный, а я как деревня, да? Смущень тебя берет, да? Ну ладно, ладно, ты иди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 — Сань, ты только слушай, что я говорю-то. Я ведь дело тебе говорю, как брату, честно, от всей души. Ты только сам посуди. Он один живет, профессор этот, Гальяновский Иван Семенович. На стенах у него картины, иконы. Картины — дерьмо, одни бабы в черных платьях. В них ценность только одна, что старые они. Но и иконки тоже старинные. Ты бритвочкой картинки-то же в трубочку и в чемоданчик. А иконки в другой. Внизу Витька ему в казаочек забросил и прямым ходом к музыканту а у того ничего не бери, только скрыпочку возьми. Она старенькая, тоже скрыпочка-то. Видишь, до чего людишки додумались? Стальё в вещах ценит, а в человецах отнюдь нет. А чтоб потом мусора не думали чего, ты пару костюмчиков, чайчики там, цацкий золотенький, хап, в третий чемоданчик. Профессор-то это самый хирург, он один живет. Жена у него померла, детей нет. И скрыпач тоже один, его жена песни поет. Сейчас улетела она за границу, за океан. И его тоже, молоточком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 «Я позвоню тебе. Поговорю с Витькой и позвоню. А если не позвоню, ты к Курскому подъедь. Теперь смотри. Вот чемоданчик, в нем для мастера электрика весь инструмент. Ты с и пойдешь. Сразу с дальней комнаты у профессора начинай, чтобы убедиться, один он или кто есть. Если один, ты его попроси фонарик принесть. Он отвернется? А ты его по темечку. Чи-то пущай на лестнице стоит. А как стукнешь, его впусти и шуруйте, понял? Не торопись, шторки занавесь и айда».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 Он провел несколько удачных операций, но понял, что крупное дело одному ему не поднять. Встретился с сударем. Убил с ним Копытова, завладел оружием. И завтра решил сыграть в банк Вот только Витька... «Шофер, хороший паренек, задурил, ай ай -яй, яй Он адрес-то знает, подвозил ночью после милиционера. Ночь она, конечно, ночь, да Тарасовка тоже не тайна». Фары тогда табличку осветили, табличка желтенькая, а буквочки на ней черные, резкие. А память у молодых светлая, в ней все точно и зримо откладывается. Витька, Витька, ты чего ж запсиховал, а, Витька?» Прохор поднялся и пошел к вокзалам. Шел он совсем и не прихрамывая, а палку держал в руке вроде зонтика. Шел он не сутулись и не казался сейчас таким маленьким и забитым, как десять минут назад, пока рядом сидел сударь.